Глава 44 Кара, сидевшая на корточках возле Ричарда, сочувственно положила руку ему на плечо, когда он склонился над Ники. Ричард чувствовал себя умершим. Он бережно обнял Ники не в состоянии предложить ей какую-либо реальную защиту, какое-либо спасение не способны предложить ей освобождение от притязаний Джегона на ее жизнь. Вся цепочка событий, которые привели его к этой точке его жизни, казалось, разом навалилась на него. Независимо от того, что он делал, сторонники имперского ордена непреклонно продвигали свое дело вперед. В своем фанатизме они были настроены стереть всю радость из жизни, удалить из нее всю ценность, обратить само существование в невыносимое страдание, посвященное их бессмысленной вере в прекрасную вечную загробную жизнь, полученную через жертву этой жизни. Последователи Ордена жаждали проследить, чтобы каждый, кто смел хотеть существовать лишь ради этой жизни, был подвергнут непомерным страданиям исключительно за их невыносимые греховные желания. Ричард ненавидел их. Он ненавидел их неистого за весь вред, который они причиняли другим. Ему хотелось просто стереть их всех из мира жизни. Ники, несмотря на то, что по большей части уже ни на что не реагировала, обхватила поплотнее рукой его шею, будто пытаясь успокоить его в его горе, будто намереваясь сказать ему, что все в порядке, что она так же, как и те многие, кто боролся и умирал, чтобы защитить их видение жизни, право их любимым жить в безопасности от насилия, обрушившегося на них за простое желание быть свободными, скоро будет в вечном мире, где боль уже не сможет настигнуть ее. Даже при том, что он знал, что она, наконец, будет свободна от ужасного страдания и будет в недосягаемости Джегона. Ричард не мог перенести мысль о том, что она покинет мир живых. В тот момент Ричарду все казалось бесполезным. Все хорошее в жизни было методично разрушено людьми, которые страстно полагали, что их набожная цель в жизни состояла в том, чтобы убивать тех, кто не желает склонять голову и подчиняться верованиям ордена. Мир был во власти чрезвычайного безумия. Так много людей уже погибло, и еще так много погибнет. Ричард чувствовал, как будто он был подхвачен водоворотом, затягивающим его навечно в глубину отчаяния. Казалось, бессмысленной резне нет конца, нет никакого выхода из всего этого, кроме смерти. И теперь Ники направлялась в это последнее путешествие. Он просто хотел жить своей жизнью с женщиной, которую он любил, так же, как и многие другие хотели жить со своими любимыми. Вместо этого память Кэлен была у нее украдена, оставив ее инструментом в руках тех, кто остро желал или вовлечь в свои верования каждого, или уничтожить их всех. Хотя он, возможно, и помог Кэлен убежать на данный момент. Солдаты Джегона будут охотиться за ней. Никто из них никогда не успокоится. Если их никто не остановит, орден рано или поздно заполучит Кэлен назад. А сейчас они медленно отнимали жизнь у Ники. Когда Ричард погрузился в себя, отстранился от всего. Он почувствовал внезапный сильный причиняющий боль толчок внутри. На мгновение это ввергло его в странный, безмолвный мир мертвых перед очередным падением во внутренний шторм. Он не знал источник внутренней дезориентации, но внезапно он почувствовал, словно затерялся среди миллиона метеоров. И затем они все вырвались наружу, откуда-то из непостижимых глубин его сущности. Кара схватила его за руку и потрясла ее. — Норд «Что случилось, лорд Орал? Он понял, что кричал. Он не мог остановить себя. Среди этого накала его охватило понимание. Внезапно он осознал и абсолютно не сомневался в причине этого ощущения. Он пробуждался. Великолепная мощь того возрождения ошеломляла. Каждая нить его существа внезапно была охвачена огнем его оживления. В то же время... Внутренность каждой косточки отдалась такой грандиозной болью, что он почти потерял сознание. Он почувствовал, что неотъемлемая часть его «я», что была с ним сорождение, вновь воспламенилась в нем, давая ему ощущение, что он снова обрел свою целостность, впервые с того момента, который, казалось, произошел вечность назад. Это было так, словно он забыл, кем он был, чем он был. Будто он заблудился, и это все внезапно вернулось в один ослепляющий момент. Его дар вернулся. Он понятия не имел, почему или как, но он вернулся. Единственное, что держало его в сознании, несмотря ни на что, держало его мысли сосредоточенными, был его кипящий гнев на тех, кто через самооправдание своих собственных искаженных верований вредил другим, убеждения которых отличались от их собственных. В тот момент, как его испепеляющий гнев на всех тех, кто существовал, чтобы ненавидеть и причинять боль другим, снова потек через ту всеобъемлющую связь его даром, он услышал металлический щелчок. Ники задыхалась. Ричард, почти не осознающий, что происходит, Понял, что она обхватила его руками и ловила ртом воздух, пытаясь отдышаться. «Лорд Рал», — сказала Кара, тряся его. «Смотрите, ошейник упал, и золотое кольцо, которое было в ее губе, пропало!» Ричард отодвинулся, чтобы заглянуть в голубые глаза Ники. Она пристально смотрела на него. не развалился на части и лежал на полу под ее шеей. «Твой дар вернулся», – прошептала Ники, едва придя в сознание. «Я ощущаю его». В нем не было ни капли сомнения, что это правда. Его дар по необъяснимым причинам вернулся. Оглядевшись вокруг, он увидел лес ног. Солдаты внутренней гвардии с оружием в руках окружили его. Улик и Иган стояли между ними и Ричардом. Между уликом и Игоном была стена красной кожи. Ричард понял, что когда острая боль взорвалась в нем, он кричал. Они, вероятно, думали, что его убивают. «Ричард», — сказал Ники, привлекая его внимание. Ее голос звучал чуть сильнее, чем слабый шепот. «Ты сошел с ума?» Она несколько раз была вынуждена заставить свои глаза открываться. Ее брови были покрыты бисером капелек пота. Ричард знал, что она была измождена ужасным испытанием, и ей необходимо отдохнуть, чтобы окончательно поправиться. Но все же он был крайне воодушевлен, вновь увидев жизнь в ее глазах. «Что ты имеешь в виду?» «Зачем, ради всего святого, ты весь раскрасился этими красными символами?» Кара оглядела его. «А мне нравится, как он выглядит!» Бердина кивнула сверху. «И мне тоже!» «Отчасти напоминает нашу красную кожу, только без кожи». «Ему очень идет», — согласилась Найда. Даже несмотря на ее недомогание, выражение лица Ники показало, что она не была удивлена. «Где ты вообще научился это делать? Ты хоть отдаешь себе отчет в том, какую опасность представляют эти символы?» Ричард пожал плечами. «Естественно. Иначе зачем бы я, по-твоему, их нарисовал?» Ники сдалась, выглядя слишком слабой, чтобы спорить. «Послушай меня», — сказала она. «Если я не... если что-нибудь... Слушай, ты не можешь ничего говорить, Кайлина, вас двоих». Ричард нахмурился, наклонившись поближе, пытаясь расслышать ее поотчетливее. «О чем ты говоришь?» «Необходимо стерильное поле. Если что-нибудь со мной случится, если я не смогу тебе помочь...» Ты должен знать. Ты не можешь говорить ей о вас. Если ты расскажешь Кэлен о ее прошлом с тобой, это не будет работать. Что не будет работать? Магия Одина. Если ты когда-нибудь получишь шанс призвать мощь Одина, то нужно стерильное поле, чтобы это сработало. Это означает, что Кэлен не должна иметь предварительных знаний о любви между вами. Иначе воспоминания не смогут быть восстановлены. «Если ты ей скажешь, она будет навсегда для тебя потеряна». Ричард кивнул, неуверенный, о чем она говорила, но тем не менее чрезвычайно обеспокоенный. Он боялся, что Ники могла обезуметь из-за боли, причиненной ошейником. Она действительно говорила бессмыслицу, но он знал, что это не подходящее место и время, чтобы вникать в суть этого. Прежде всего она была нужна ему полностью поправившейся и здравомыслящая. «Ты слушаешь?» — спросила она. Ее глаза медленно закрылись, когда она изо всех сил попыталась остаться в сознании. Ричард не был уверен, получилось ли у него снять с вовремя. По крайней мере, он знал, что сейчас она все еще была не в себе. «Да, все хорошо, я слушаю. Стерильное поле, я понял. Теперь просто расслабься, пока мы не доставим тебя в такое место, где ты смогла бы отдохнуть. Тогда ты сможешь мне все это объяснить». «Теперь ты в безопасности». Ричард встал. Кара и Бердина помогли Нике подняться. «Ей нужно тихое место, где она сможет отдохнуть», сказал он им. Бердина обхватила Нике за талию. «Я прослежу за этим лорд Рал». Уже давно он не слышал, чтобы его называли лорд Рал. Неожиданно его сразила мысль, что Натан мог немного обидеться из-за того, что так внезапно был смещен со своей должности. Это было не первый раз, когда он был вынужден служить лордом Раллом, защитником Ус, только для того, чтобы Ричард вернулся и восстановил свой титул. Прежде чем он смог хорошенько об этом подумать, он услышал странный шум. Это было похоже на какой-то треск, возможно, на горение, сопровождаемое ударом. Как только мужчины вокруг расступились, чтобы пропустить Ричарда и Ники, он увидел, что к ним что-то приближается. Взглянув во второй раз, Ричард не был уверен, что он увидел. Это походило на солдата внутренней гвардии, но с другой стороны и не походило. Униформа выглядела как-то нечетко. Генерал Тримок, занятый помощью Ричарду, вытянул руку, отодвигая некоторых из его людей назад с дороги, чтобы позволить Ричарду пройти. Ричард, тем не менее, остановился. Он смотрел на солдата неподалеку, пробивающегося сквозь побоище. У этого человека не было лица. Первая мысль, которая пришла ему в голову, была, что, возможно, мужчина был ужасно обожжен, так что его лицо расплавилось. Но его униформа не была повреждена. Его кожа вовсе не выглядела обожженной или покрытой волдырями. Напротив, она была гладкой и выглядящей вполне здоровой. По его походке не было похоже, что он был травмирован. Но лица у него не было. Там, где должны были находиться глаза, были только небольшие углубления в гладкой коже. И выше них намек на надбровные дуги. Там, где должен был находиться нос, было только небольшое вертикальное возвышение. Легкий намек на нос. Рта не было вообще. Он выглядел, будто его лицо сделано из глины, но еще не особо оформлено. Его руки тоже были недоделаны. Он не имел отдельных пальцев, кроме большого. Руки больше походили на рукавицы из плоти. Его вид был настолько пугающим, что сразу становилось страшно смотреть. Солдат внутренней гвардии, помогая раненому и видя только подобие гвардейской униформы, приближающейся сзади со стороны, выпрямился. Он немного повернулся, поднимая руку, будто прося, чтобы человек, которого он наблюдал периферийным зрением, остановился. Безликий человек подошел и коснулся руки солдата. Лицо и руки солдата почернели и потрескались. Словно очень высокая температура, мгновенно сделала его плоть хрупкой и покрывшейся черной коркой. У него даже не было времени, чтобы закричать, прежде чем он обуглился до неузнаваемости. Он упал, ударившись о землю. Это и было тем шумом, который слышал Ричард за мгновение до этого. Внешний вид безликого человека стал более четким. Его нос обозначился определеннее. Он теперь имел намек на прорезь для рта. Казалось, словно он вытянул очертания из жизни, которую он только что забрал. В то же мгновение другие солдаты внутренней гвардии выступили перед приближающейся угрозой. Безликий человек коснулся их, проходя через их защитную линию. Их лица также немедленно смялись в черной, сожженной складки, которые больше даже не выглядели человеческими, и они безжизненно обрушились на землю. «Зверь!», «Зверь – сказала Ники, находившаяся возле Ричарда. Он помогал держать ее. Ее рука была вокруг его плеча. «Зверь!» – снова прошептала она немного громче на случай, если он не услышал ее в первый раз. «Твой дар вернулся. Зверь может найти тебя». Генерал Тримак уже вел полудюжины солдат к новой угрозе. Эта угроза продолжала надвигаться на Ричарда с абсолютным безразличием к мужчинам, чащимся ему навстречу. Генерал Тримак взорвел от напряжения, мощно замахнувшись и со свистом опуская свой меч на приближающуюся угрозу. Человек не предпринимал никаких попыток уклониться от удара. Меч вошел ему в плечо на добрый фут, прямо около шеи, почти отрубая плечо от тела. Такая рана остановила бы любого, любого живого. Генерал, все еще не отпускавший меч, мгновенно превратился в сморщенную, обугленную, потрескавшуюся кровавую массу, которая начала осыпаться. Генерал Тримак обрушился на землю, не успев даже вздрогнуть или закричать. За исключением униформы, его тело было неузнаваемо. Безликий человек, чье тело было все еще глубоко расколото мечом генерала, даже не споткнулся. Его лицо получило еще более четкие очертания. Теперь были заметны зачатки глаз, глядящих из углублений. На щеке появился намек шрама, подобный тому, что был у генерала Тримака. Лезвие меча в том месте, где оно вошло в человека, начало дымиться. Раскалившись, добило, как будто его только что вынули из кузнечного горна. Затем оба его конца повисли, расплавившись надвое и выпадая из его груди. Острие ударилось о пол за его спиной. А Эфес Меча упал и один раз подпрыгнул шипиоидами на ближайшее тело. Солдаты бросились со всех направлений, чтобы остановить приближающуюся угрозу. «Назад!» – завопил Ричард. «Всем! Всем назад!» Одна из морцит обрушила свой эйджел на нижнюю часть шеи человека. Она тут же опрокинулась, задымившись и превратившись в почерневший обугленный труп. То, что было только намеком на волосы зверя превратилась в белокурые пряди, какие были у нее мгновение назад. Наконец все остановились и затем побежали в обратном направлении, пытаясь окружить угрозу и в то же время оставаясь вне пределов досягаемости. Ричард схватил арбалет у соседнего солдата внутренней гвардии. Оружие уже было заряжено одной из смертельных стрел с красным оперением. Как только человек с проявляющимся лицом целеустремленно направился к нему, Ричард поднял арбалет и нажал на спуск. Красный оперенный болт врезался в центр груди. Человека-зверь остановился. Его гладкая кожа начала чернеть и рассыпаться точно так же, как у людей, к которым он прикасался. Колени подогнулись, и зверь свалился дымящейся кучей. Выглядя абсолютно так же, как те люди, которых он убил. Однако, в отличие от других, он продолжал тлеть. Огня не было, но все это, включая униформу, которая, как Ричард мог теперь видеть, не была фактически униформой из ткани кожи и брони, а являлась частью самого зверя, таяла и пузырилась. Распадающаяся масса начала сгущаться в чернеющую материю. В то время как все стояли ошеломленные и наблюдали, это горело без пламени, высыхая, трескаясь и извиваясь, пока не остался один пепел. Ты использовал свой дар, сказала Ники. Ее голова опустилась. Он нашел тебя. Ричард кивнул. Бердина, пожалуйста, отведи Ники куда-нибудь, где она смогла бы немного отдохнуть. Ричард надеялся, что она сможет выздороветь, что с ней все будет в порядке. Он не просто заботился о ней, он нуждался в ней, Эдди сказала, что Ники является его единственной надеждой.